Глава двадцать шестая. Дэйн. Одни интересные новости сменяли другие. А я раньше думал, что нет ничего увлекательнее работы дознавателем. И совсем не понимал, когда юные парни после академии заводили семьи. Они ведь сознательно лишали себя карьеры во благо скучной семейной жизни. Ох, как я ошибался. Семейная жизнь куда интереснее службы. Семейная жизнь куда интереснее службы. За месяц, что я вошёл в права лорда и вернулся в родовое поместье, со мной произошло столько событий, сколько не случалось и за несколько лет службы. Мне не хватило бы пальцев перечислить всё, что было пережито за последние несколько недель. А события так и продолжали сыпаться на наши головы. После того, как я сообщил интересную весть о меле, не менее интересной новости сообщили мне За это время я так привык к тому, что происходит что-то необъяснимое, что отреагировал на последние слова совершенно спокойно. Ни единым жестом или словом не показал, какое беспокойство поселилось в душе. Только щёлкнул пальцами и хмыкнул от того, как рука заискрилась маленьким огоньком. Потрясающе, из рёкья Лери теперь угрожает опасность. Что будет с ней после проверки? тихо сказала София. Она посмотрела на меня с непониманием. Должно быть, для маленького ребёнка мои слова прозвучали слишком грубо. Но признаться, я совершенно не знал, как общаться с маленькими детьми, хотя вопрос девочка задала самый взрослый. И на самом деле, это была моя первая мысль после услышанного рассказа. Всё будет хорошо, уверенно ответил я. Мы обязательно придумаем, что делать дальше. Все три женщины молча уставились на меня. Видно, мой ответ не удовлетворил ни одну из них. Поэтому я вздохнул. Я думаю, стоит начать с того, чтобы спрятать Леру, а дальше нужно разобраться, как происходит обмен магией, если она смогла обменяться магией дважды, значит, должен быть вариант, как сделать это в третий раз. Главное найти вариант, который будет безопасным. А если нагрянут дознаватели? Ты подумал над этим? прозвучал жёсткий голос Амели. Вопросы тётушки даже меня скорбили. Конечно же, я об этом я успел подумать. Никто не знает, что Лера некромант. Если она не будет проявлять силу открыто, то её можно долго прятать. Как это делала София. За это время я обязательно найду, как этот вопрос решить. А пока вместо того, чтобы терять драгоценные минуты, нам всем нужно собираться. Мы слишком много времени провели здесь, а дома ждёт куча неразрешённых проблем. Как ты помнишь, Амели, обратился я к тётушке. У нас там ещё живой мёртвый Питер. Помимо него, дом полный долгов. А ещё за нами хочется ди который прочитал воспоминания Леры и может нагрянуть сюда, когда разберётся с тем, какой именно приют она видела. Я действительно считал, что лучше поторопиться. Мне ещё предстоял разговор с Софи о Ди. Когда девочка будет чувствовать себя лучше, возможно, именно рассказ Софи поможет мне поймать этого преступника. Я надеялся, что и Томас пришёл в себя. Он души переживал за здоровье лучшего друга. но не имел возможности даже отправить магическую телеграмму. Скрывать магию некроманта Дэн Райс достаточно непросто. Снова возмутилась Амели. Я прекрасно это знаю. Поэтому Лера будет сидеть дома. Приёмов я проводить не планирую. А ты за это время поможешь ей освоиться с магией хотя бы на таком уровне, чтобы не навредить себе и окружающим. Но «Никаких «но»,» – жестко ответил я Амеле. «Помоги пока собраться Софии и Лере, а я пока соберу провизию в дорогу из того, что есть, и мы будем выдвигаться. Не вижу смысла вести пустые дискуссии и оставаться здесь еще какое-то время». Последние слова произнес жестко и вышел. «На самом деле у меня самого болела голова о том, что делать дальше». поэтому хотелось провести хотя бы с полчаса наедине с собой, нарезая мясо и хлеб в дорогу. Теперь на моем попечении были три женщины. Я был обязан позаботиться о каждой. Софи, за которой охотятся самые страшные из ныне свободных преступников. Лера, жизни которой теперь угрожает собственная магия. И еще Амеле. Тетя, которая явно мне не доверяет. Как впрочем и кому-либо ещё. Ах, да, в довесок мне ещё достался и Питер вместе с домом и долгами. Ещё раз щёлкнув пальцами, тепло, которое разлилось по телу, успокаивало. Я был рад, что вернулась моя старая добрая магия. Бытовая магия оказалась не так бесполезна, как я предполагал. Но с магией огня я буду лучшим защитником для тех, кто мне дорог. Дейн Райс нарушила мою дилю Амелия. А ведь я только вошёл на кухню. Почему ты не помогаешь собираться Софии и Лере? У них там много вещей, они справятся самостоятельно. Значит, собирай свои вещи, сказал я в надежде, что Амелия послушает и уйдёт. Но вы тётя осталась где стояла. Ты должно быть шутишь. Разве я смеюсь? спросил у Амели. «Ты внимательно прочитала бумаги?» «Я никуда не поеду», жестко сказала тетя. Я вздохнул. «А чего же нравится проводить время среди мертвецов и людей, которые тебя ненавидят?» «Мертвецы, дорогой племянник, как раз спасают меня от людей, которые меня ненавидят», уверенно сказала она и попыталась сунуть мне в руки подписанную бумагу. Но я её не принял. Неужели ты будешь сопротивляться? Хочешь всю жизнь прожить вот так? Я не собираюсь так жить. Ты должно быть отвратительно меня слушал. Я был достаточно внимателен, оборвал я речь тёте. Неужели бегство это выход? Я не бегу, а принимаю взвешенное решение. Решение всё сбросить и сдаться? Мне нечего бросать. Если ты ещё не заметил, то А как же я? Вопрос прозвучал громко, но неуверенно. Мне самому показалось, что я сказал, как маленький мальчик. Но женщина застыла. Впервые решимость пропала из её глаз. Амели, ты моя тётя. Кроме Питера и тебя, у меня никого не осталось. У тебя есть София и Валерий. Голос Амели звучал по-другому, мягче. Именно так она говорила со мной, когда я был ещё совсем мальчишкой. Тебе есть о ком позаботиться? И тебе теперь есть, сказал я мягко. Тётя колебалась, она действительно была уверена в своём решении. И впервые я смог пробить эту броню и вызвать у неё сомнение. Помнишь, как я был маленьким и упал, сильно ударившись коленкой? Омеля ответила мне удивлённым взглядом. Ты был совсем маленьким, но я хорошо помню, как ты вызывала целителя, как обманула отца, чтобы не ругал меня. А ещё помню, что в ту ночь, когда я спросил, ты пообещала мне, что всегда будешь рядом. На глазах Омели выступили слёзы. Столько лет ты была одна, несправедливо. Ты не выбирала эту жизнь. Но теперь можешь всё изменить. У тебя есть семья, Амели, ради которой стоит жить, у тебя есть я. Неожиданно Амели сделала шаг вперёд и обняла меня. Это было всего одно мгновение, прежде чем я почувствовал давно забытый запах. Она пахла как моя мама. Они всегда покупали одинаковый парфюм, даже спустя столько лет. Она быстро отошла назад, И укратко вытерла слёзы. Амелия. Надеюсь, ты выраст достаточно самостоятельным и действительно справишься с провизией в дорогу. Перебили меня. Ведь я не хочу голодать по твоей вине, Дэн. Лера. Собирать нам было особо нечего, поэтому и со сборами закончили быстро. Чтобы не тратить время впустую, мы с Софи вызвались помогать тем, кому это было нужнее. Малышка решила помочь Амеле, а я Дэйне с приготовлением еды. Но когда я пошла на кухню, Софи меня нагнала. Что-то случилось? удивилась я. Лера, я забыла сказать, встревоженно сказала девочка и я напряглась. Когда ты проснулась, у тебя что-то выпало, и вот Она протянула мне ключ, про который я совсем забыла, а ведь перекладывала его из одного комплекта одежды в другой уже на автомате. Ты не знаешь, о чего он может быть. А вдруг Валерий что-то рассказывал ей? Но София отрицательно мотнула головой. Я никогда раньше таких ключей не видела. У него странная энергетика, ответила девочка, её глаза вспыхнули синим. Как быстро она научилась управляться с новой магией. Вот у кого мне стоило поучиться. Повертела ключик в руках ещё с минуту. Эта загадка не оставляла меня. А вдруг всё же Валерии прятало сокровища или наткнулась на клад? Конечно, с моим везением я могла найти только неприятности. Но ведь хотелось надеяться на лучшее. В любом случае, если клад спрятан где-то в доме, то Ден должна быть там знать. Он ведь провёл там всё детство. Поэтому воодушевлённая, я с ещё большей решимостью отправилась к нему на кухню, но быстро растеряла храбрость. Стоило только войти в маленькую комнатушку и столкнуться с Денным глазами, как в душе пронеслось мимолётное волнение, и думала я в этот момент совсем не о ключе. Я вспомнила ночь который раз провёл вместе со мной. И от тех слов, что мы сказали друг другу, я всё ещё не понимала, изменилось ли что-то между нами. Мне казалось, что да. Но Дэн вёл себя так же, как и до этого, о чего я нервничала. Ведь на предсмертном одре я буквально призналась ему в симпатии, и он остался со мной, обнимал меня. Неужели для него это ничего не значило? Или это просто была жалость? Взрослая тётя Лера влюбилась и запуталась. Как себя вообще нужно вести после таких ночей? Снова вспомнила уроки про дыхание маткой и раскрытие женственности. А вот зря я смеялась. Зря. Нужно было оплатить курсы, и сейчас бы таких проблем не было. Что-то случилось? спросил Дэн, видя я настолько погрязла в своих мыслях. Что молчание затянулось. Случилось. Ты мне нравишься. Кажется, я влюбилась в тебя. Нет, я просто хотела помочь, спокойно ответила я. Не стоит, лучше тебе отдохнуть. Заботится или избегает моей компании? Я не устала, с улыбкой ответила я. Я всё равно уже всё приготовил, улыбнулся в ответ он. Молчание снова затянулось. А ведь я всегда была уверена в себе и достаточно болтливой. Удивительно, что делают с людьми чувства. Лера, то, что я сказал про Мели, это неправда, нарушил он тишину первым. Она не убийца, на самом деле она хороший человек. Ты была права. Его слова меня порадовали. Я искренне растянула губы в улыбке. Вот чувствовала, что не может быть она убийцей. Да, она своеобразная, да, социофоп и интроверт, но не убийца. Я рада, что она поедет с нами, искренне сказала я. Не знаю, что это было, последствие некромантической связи или просто симпатия, но я правда была рада. Я тоже, ответил Дэн. В этот момент я вспомнила про ключ и залезла рукой в карман юбки. Я совсем забыла, сказала и протянула находку. Дайно удивился, но принял ключ из моих рук. От чего этот ключ? Я не знаю, нашла у Валерия, покачала я головой. Может, ты знаешь, ну или вспомнишь, Валерий его прятал, а значит, он был едорок. Дейн задумчиво повертел ключик. "Я всё ещё надеюсь, что может она прятала сокровища", пошутила я. Но Дейн шутки не оценил, даже не улыбнулся. "Камень бессердечный. Похож на ключ от ника, и вряд ли с сокровищами, скорее с новыми проблемами", сухо сказал Райс. Его глаза вспыхнули красным, и он стал ещё более хмурым. Было видно, что моя находка не порадовала его, а заставила напрячься. Странная аура, повторил он слова Софии, а после положил ключ в карман. Пусть лучше у меня побудет. Неизвестно, что он прячет и кому может понадобиться. Я кивнула в знак согласия. Мы с Дейном столкнулись глазами и на миг замерли. Показалось, он хочет что-то сказать. Может, что-то личное? А может, мне просто показалось? Что бы там ни было, миг нашего молчания так не вовремя нарушили. Я собрала всё, что было необходимо, раздался голос Амели, и Дэн быстро перевёл взгляд в сторону тёти. Прекрасно, значит, наконец-то можем выдвигаться.